Землетрясения участились, и этого ученые не отрицали, но они не знали причины этого учащения, не желали знать того, что знали и чему учила живая этика, учение об огне. Подземный огонь стремится слиться с огнем пространства невидимым, но более могущественным. Такое слияние, говорили древние мудрецы, великие учителя человечества, оборачивается планетарной катастрофой. Чтобы ее не допустить и не погибнуть в гиенне огненной, нельзя допускать разложения мыслительного аппарата, понижение качества сознания и уж тем более его явное разложение, загнивание уничтожает надежду на спасение. Исколеченная природа Земли взывала о помощи, но безумие в человечестве нарастало, и стихии, перенимая состояние людей, начинали все более яростно выходить из берегов. И вот уже на наших глазах библейские мифы и предсказания древних пророков превращались в научные предсказания о реальности катастрофы планетарного масштаба. И в этой очень напряженной и грозной обстановке самое большое заблуждение человечества было в том, что оно не знало, что само по себе оно уже не в силах предотвратить не столь уж и мифический конец света. В начале 21 века экологи признавались, что они запутались и не имеют представления, что именно ждет планету в ближайшие десятилетия, то ли потепление то ли похолодание, единственное, в чем они «уверены», возьмем это слово в кавычки, потому что эта уверенность не держится ни на чем, что пока Земля погрузится во тьму и холод, у человечества есть еще несколько столетий, чтобы любоваться Солнцем. А что, если счет пойдет не на столетие, а на десятилетие? Исправление того, что сотворил человек со своей планетой, уже даже выше сил могучей Шамбалы. Ее владыки уже вынуждены привлечь к спасению Земли и ее человечества энергии других планет Солнечной системы и космоса. Неимоверные усилия предпринимаются великими учеными Шамбалы, великими дозорными, для ослабления разрушительной силы страшных вызываний в плотный земной мир, тончайших энергий, которые являются разновидностью пространственного огня. С началом 20 века человек начал вызывать эти энергии во все возрастающих количествах и применять их бесконтрольно, вне всякой меры, во всех сферах жизни, начиная с быта и до космического пространства. Достаточно посмотреть, как растет хотя бы потребление электроэнергии, но стоит лишь выключить рубильник планеты, и цивилизация, которой так гордится человечество, исчезнет в мгновение ока. И что самое опасное, так это то, что тонкие энергии поступают на вооружение невероятно разрастающейся военной машины человечества. Посредняя к атомной и нейтронной бомбам уже начала прибавлять и другие виды зловещего оружия массового уничтожения людей с применением тонких и тончайших энергий в виде мощных радиолокационных излучений, рентгеновских и лазерных лучей, формирования сильнейших электромагнитных импульсов, включая и психотронное воздействие на человеческое сознание. Разрабатываются также и специальные установки для разогрева верхних слоев атмосферы, ионосферы. Идет даже речь и о климатическом, погодном оружии. В распространенной СМИ выписки из специального доклада военного министерства США под названием «Погода как множитель силы» говорится, в 2025 году американские аэрокосмические силы смогут управлять погодой, превращая развитие новых технологий в ценный капитал модификации погоды, что, вероятно, скоро станет частью политики национальной безопасности. Управлять погодой. Дьявольская опасность скрыта за этими словами, когда название доклада военного министерства «погода как множитель силы». Каждому ясно, множитель какой именно силы. Военной, конечно же. Управление погодой с помощью военных аэрокосмических сил и новых технологий ничего хорошего планете не сулит о том, что американцы манипулировали тонкими энергиями и пытались управлять стихиями в период Вьетнамской войны в целях национальной безопасности США. Долгое время было секретной информацией, но теперь всему миру известно, что они учились и, надо сказать, успешно вызывать не только продолжительные проливные ливни в период сбора урожая, но и губительные наводнения – Уносившие тысячи жизней, а чтобы американским летчикам было легче с высоты распознавать объекты для «бомбометания», не остановились США, и перед тем, чтобы нанести чудовищный вред природе, применяя новейшие яды, мгновенно уничтожавшие листву деревьев, на огромных лесных площадях, а о том, что эти яды были смертельны для человека и не только для живущего поколения, но для еще нерожденных потомков, преступно умалчивалось. В 1977 году, Практически все страны подписали Конвенцию ООН о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду. В ней говорилось, что совершенно недопустимо изменение состава или структуры Земли, включая биосферу, литосферу, твердь, редактор, гидросферу и атмосферу. Недопустимо также враждебное воздействие на космическое пространство. Документ ООН замечателен, однако к 2000 году о нем, похоже, забыли. Российский ученый Борис Хованский, изучающий последствия ядерных взрывов, признает, что взрывы атомных бомб вызывают резкие перепады климата, землетрясения даже в районах несейсмических, а также сокрушительное Цунами, Но вся техническая мощь нашей цивилизации, способная даже изменить ось вращения планеты, не в силах удержать в нужном направлении движения созданных ею смертоносных цунами. Сила водной стихии чудовищна, но и другие стихии ни на йоту не уступают ей в могуществе, а объединенная мощь стихии уподобившихся обезумевшему человечеству не поддается никакому исчислению. Не только в символах библейских пророчеств. Великие учителя предупреждали о небывалом апокалиптическом времени на нынешней смене раз. Учение живой этики, тайная доктрина, учение храма – это уже не библейские книги. И в них открытым текстом говорится об особенностях времени, времени, в которое пишутся и эти строки. Мир естественных элементалов начал войну с человечеством. Сама природа вышла на битву против человека, и результаты этой битвы не в пользу человека. Стихии и в ней, и внутри человека одерживают над ним верх. Только частичная катастрофа, с горечью пишет Елена Ивановна Рерих в уже упомянутом письме от 7 февраля 1952 года, сможет положить предел таким нарушениям и спасти мир от полного разрушения. А в другом письме, посланном тому же адресату несколько ранее, 1 января 1952 года, где также говорилось о страшной опасности, в которой оказалась планета по вине своего безответственного человечества, Матерь Агни-Йоги говорит...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 всеначальной энергии космоса, и называется мысль, редактор, чтобы тем самым создать новый прилив этой страстно-мощной силы, которая одна может противостать многим, если не всем, разрушительным энергиям. Предотвратить катастрофу в полной мере человечество уже к своей беде не может, а вот ускорить может, может, если срочно не остановит процесс усиленного заражения сознания. Массовое психическое разложение сознания человечества или, другими словами, небывалое растление духа, пропитывающее видимую и невидимую атмосферу нашей планеты, ядами злобы, ненависти, алчности, пошлости, не может пропустить спасительные животворные лучи высших сфер. Ситуация к 1931 году, году начала Армагеддона, сложилась именно та, о которой мечтал хозяин Земли. Князь мира сего, самый безжалостный враг рода человеческого. Для спасения планеты, говорят ученые Шамбалы, необходимо прободать отравленную атмосферу, чтобы спасительные космические лучи проникли на планету, задыхающуюся в собственных ядовитых испарениях. Если бы ученые по эту сторону Гималаев могли бы видеть ауру Земли, Они ужаснулись бы. Ускоренным признаком приближающейся катастрофы, аура из опаснейшей коричневой, какой она была уже к началу XX века, к его середине стала уже зловещей, угрожающей смертью, ее цвет стал грифельным, испещренным пятнами абсолютной тьмы. Сокровенное учение говорит, что негативные излучения человечества влияют также на равновесие планеты, на ее движение. К тому же отравленная мыслительная психическая энергия, поднимаясь в верхние слои, разрушается, становясь основой для губительного для жизни людей газа. Этот газ, называемый учителями Шамбалы коричневым газом, ослабляет заградительную сеть Земли, и она теряет часть своей самозащиты. Положение усугубляется еще и тем, что атмосфера, напитанная психическим ядом, Вызывает из глубин планеты подземный огонь, а тот, все чаще вырываясь то тут, то там, стимулирует, как недавно было сказано, развитие у человечества негативных качеств, усиливает и питает пороки и преступность. В результате коричневого газа становится еще больше, получается замкнутый круг воистину, чертова мельница. Выход у человечества один, говорится в сокровенном учении, срочно нужно изменить ауру, энергетическую структуру вокруг планеты. Но сделать это возможно лишь при пересмотре отношения человечества к собственному энергетическому воздействию на мир, то есть при пересмотре отношения к мышлению и к миру всему. Но такой спасительный пересмотр невозможен без сокровенного знания основ бытия, без признания твердыни знания и тех, кто создал этот духовный центр на нашей планете, великих учителей человечества, великих душ Махатм. Они с горечью констатируют, что люди никак не хотят сознавать, что они живут в мире мыслей,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 Мастербанк, Москва, 2000 год. Приведены строки из письма Элена Рерих от 27 сентября 1948 года супругом Фоздик, руководителем музея Николая Рериха в Нью-Йорке. Конец примечания. Но что бы мы почувствовали, если бы нам было сказано, если человечество не остановится в своем нарастающем безумии, которое может привести не просто к одичанию и полнейшей деградации вида, но и к взрыву Земли, то в этом случае Господь-Бог, точнее космические разумы, из двух зол предпочтут выбрать меньшее, другими словами высшие силы предпочтут спасти не обезумевшее человечество, но планету. Сказано, в таком случае Земля будет временно выключена из цепи эволюции, будет мертвой, как Луна. Скептики, конечно же, найдут, чем разгромить такую нелепую ситуацию, а отрицатели превратят такое сообщение в пародийное шоу, но те, у кого уши слышат, услышат древних мудрецов, что пришли времена куда более грозные, чем времена Ноя. В те времена Господь Бог, хотя и был глубоко разочарован в людях и решил их уничтожить, по причине их тупости и порочности все же… Он, устраивая всемирный потоп, сохранил жизнь на планете. Судьба планеты в руках человека. Дополнение к двум последним абзацам предыдущей беседы – строки из уже упоминавшегося письма Елены Рерих от 23 июня 1934 года.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 и также усиление эпидемий, противостать которым смогут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный огонь. Примечание. У новой эпохи, на пороге которой мы стоим, много названий. Новый мир, эпоха огня, эпоха света, сатья юга на санскрите – Эпоха Женщины, Эпоха Великого Равновесия, Эпоха Синтеза, Эпоха огни йоги Эпоха Матери Мира, Эпоха Майтреи, Эпоха Шамбалы Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы живой этики Особенно сильны будут волны пространственного огня в сороковых годах Срок Великого Испытания нашей планеты близок, грозен рок.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 Восток давно знал о грозных сроках, именно в древнейших писаниях указано время приближения огненных энергий к Земле, которое соответствует 40-м годам нашего столетия. Интересно отметить, что и исчисления иерофантов и Египта особенно отмечают 1936 год. Дальше идут годы, в которые должна решиться участь планеты.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 Елена Блаватская. Мы учим тому, что старо как мир или мечта о братстве человеческом, о духах стихий и всемирном теософском обществе, основанном Блавацкой. Елена Ивановна Рэрих писала: Свет, принесенный Блавацкой, не может погаснуть, ибо он был зажжен от Великого Источника. Елена Рерих, «Письма в Америку», том 4, 3 января 1947 -го года. А Елена Петровна Блаватская не раз говорила, «Мы учим тому, что старо как мир, и однако учить этому нужно до сих пор. Мы учим всеобщему братству». Сильвия Крэнстон Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного Теософского движения. Приведены слова Блаватской из ее беседы с Джонсоном, одним из основателей дублинской ложи Теософского общества, впоследствии мужем ее племянницы. В этой беседе автор... Сделает попытку соединить, казалось бы, чрезвычайно далекие друг от друга вещи, но если эти фрагменты все же соединятся, значит получим еще одно доказательство единства жизни, в которой можно видеть даже связь культуры, политики и духов стихий. Все великие учителя мечтали о человечестве, состоящем из людей, которые не делали бы другим того, чего они не желали, чтобы делали им. Великие учителя человечества во все века предпринимали попытки научить людей любить друг друга как самих себя, для начала хотя бы своих ближних. Все великие учителя учили человечество едино, все люди братья, но подавляющее число людей уходящей расы поразила глухота и хладносердечие. 8 сентября 1875 года в Нью-Йорке по указу великих учителей Шамбалы и при непосредственном их участии Блаватская с двумя своими соратниками, адвокатами Джаджем и Олькотом, имевшим чин полковника, предложила создать всемирное теософское общество. Примечание. Владыка Шамбалы, великий гималайский учитель Моря, принимал непосредственное участие, Подготовки, организации общества ежедневно появляясь в тонком теле. Блаватская письма, первый и второй тома. Накануне создания общества 27 мая 1875 года в США прибыли учитель Илларион и учитель Атрия (греческое отделение). После посещения Нью-Йорка, Бостона и Калифорнии они через Японию вернулись в Индию. На первых порах работа общества осуществлялась под руководством Египетского отделения Великого Белого Братства, возглавляемого учителем Сераписом бем с которым был связан учитель Тьюитит Бей. Для сведения, после ухода с земного плана Блаватской 8 мая 1891 года гималайские учителя больше не руководили Теосовским обществом. Они с сожалением признали, что прекратили этот опыт, который показал, насколько глубоко проникло невежество в сознании большинства людей уходящей расы. Материя старого мира очень трудна и очень мало поддалась духовному преобразованию. И все же перед самым великим приходом на самом стыке рас вестник Шамбалы Елена Блаватская сумела бросить сознание новых людей Земли Огненное зерно идеи всемирного братства. Однако духовные задачи, положенные в основание общества, нашли свое продолжение в новом преемнике в обществе «Храм Человечества», основанном в США в 1898 году по решению великого гималайского учителя Иллариона. Именно «Храм Человечества» продолжил дело Блаватской, Учитель Ларион и Космогенезису, и Антропогенезису Тайной Доктрины прибавил и Теогенезис, продолжение расшифровок станц книги Дзиан. Он передавал комментарии через свою ученицу Франче Ладью, 1849-1922, которая стала первой главной хранительницей храма. Через эту подвижницу учитель передавал также и свои наставления, совершенно необходимые каждому изучающему учение живой этики. Затем наставления были изданы отдельными книгами под названием «Учение храма». Первые две книги в 1954 56 годах были переведены с английского на русский язык Инге сотрудницей и корреспонденткой Елены Рерих по просьбе последней. По словам Елены Рерих, учение храма является связующим звеном между тайной доктриной и учением живой этики Агни-йогой. Первое издание в России появилось в 2001 году. Конец примечания. В задачи теософского общества входила защита истин древней мудрости, очищение древних учений от многовековых наслоений и искажений, а также изучение сокровенных законов природы с указанием на космичность происхождения человека. Гуманистическим стержнем общества должна была стать организация ядра всемирного братства людей, сотрудничество которых в разных сферах жизни строилось бы без какого-либо различия веры-исповеданий, классовой и расовой принадлежности, национальности, пола и так далее в мире, разъединенном антагонизмом в области религий и идеологий, наполненным эгоизмом, множеством условностей и предрассудков, обуянным жаждой денег, нетерпимостью и яростным желанием одних народов властвовать над другими, стремлением одного класса властвовать над другим, а мужского начала властвовать над женским, а запада властвовать над востоком, Создание такой объединяющей организации, взывающей к мудрости и сердцу человеческому, было делом на и труднейшим. Общество на первом заседании которого присутствовало всего 17 единомышленников, через несколько лет уже насчитывало многие тысячи членов в Азии, Америке, Европе. Вставка. Шри Ауробинда Гхош, выдающийся йогин Философ, мыслитель, поэт, революционный и общественный деятель Индии 1872-1950. Влияние теософии с ее широким сопряжением древних и современных воззрений, с ее тяготением к древнему духовному и интуитивному знанию, ощущалось повсеместно, далеко превосходя круг признанных ее сторонников. Несмотря на злословие и насмешки в адрес Таосовского движения, оно сыграло важную роль в распространении идей кармы, перевоплощения, возможности существования на иных планетах, бытия, эволюции, воплощенной в тело души, к духу, через интеллект и интуицию, то есть идей, которые в случае приятия их человеком, должны полностью изменить его отношение к жизни. Сама наука постоянно приходит к выводам лишь подтверждающим в плоскости физического мировоззрения и на присущем физическому миру языке те истины, которые древняя Индия уже утвердила с позиций духовного знания и на языке Вет и Веданты. Примечание. Шри Ауробиндо читатели Индию цивилизованной страной? 1918 год. Собрание сочинений том 8. Издательство Адити, санкт Санкт-Петербург». 1998 год. Перевод с английского «Солганик». Конечно же, некоторые читатели будут недоумевать. А при чем здесь духи стихий? Этим существам, похоже, любая человеческая организация, будь то Всемирное теосовское общество, политическая партия, парламент, религиозная община и так далее, глубоко безразличны. Конечно, сами организации духом стихии абсолютно безразличны, но духом стихии вовсе не безразличны цели, а значит, энергии, которые при этом вырабатываются людьми, Даже человеческая кожа, говорит великий учитель, если ее постоянно чем-то раздражать, может вызвать тяжелые заболевания и причинить сильное страдание всему организму. Также и стихии, они также будут страдать, если их постоянно раздражать бесчисленными негативными человеческими импульсами, а начиная с 20 века и бесконтрольными тонкими энергиями, вызывающими хаос в мире элементалов а страдания астральных существ непременно отразятся в земном мире в виде стихийных бедствий. Елена Петровна Блаватская говорила, «Так как вид и деятельность природных духов является точным отражением и результатом всех поступков, мыслей и желаний людей, то пока человечество не развивает дружеских чувств и милосердия ко всему сущему», Природные духи не получат толчка к действиям на пользу человечеству. Но, подчеркивает Блаватская, как только человек или коллектив людей начнет, где бы то ни было, культивировать братские чувства и любовь ко всему сущему, духи природы тотчас же начнут перенимать там новые условия. Посланница Шамбала в невероятно трудных условиях при яростном сопротивлении тьмы сделала... Планетарную попытку создать энергетическое ядро с могучим созидательным духовным зарядом, ядро общечеловеческого братства. И пока она была жива, пока билось ее огненное сердце, Теосовское общество всеми силами яростно сражалось за идеей всемирного братства. Примечание. Как уже было сказано после смерти Блаватской, учителя... Гималайские махатмы больше не проявляли интереса к теософскому обществу. Они покинули его, потому что так и не нашли среди европейцев ни одного истинного ученика кто мог бы продолжить столь великое дело. И даже восточный человек, Дамадар, прекрасной души индус, очень преданный великим учителям и Блаватской, и тот все же не выдержал последнего испытания. Когда он узнал, что Блаватская не вернется в Индию, он бросил доверенное ему ею дело и ушел в Тибет, В поисках Махатм. Конечно, до Махатм он не дошел и умер в одном из тибетских монастырей. Махатмы очень скорбели о его проступке, ибо именно он должен был остаться на посту и явиться самым верным свидетелем и защитником Блаватской, и, следовательно, всего теософического движения, но он предпочел более легкое для себя решение вопроса, и оно привело его к падению». История теософического движения, как и вообще всех движений, имеет немало грустных и некрасивых страниц. Из письма Елены Рерих Рудзитису от 15 апреля 1939 года. «Практически все сотрудники Елены Петровны так или иначе предали ее, а следовательно и дело учителей, но, к сожалению, таков горький удел практически всех подвижников». Всех носителей света во все века. В окружении Блаватской часто бывало, что кто-то поначалу воспламенялся, слушая своего земного учителя, но затем газ и отлетал, как опавший лист. Для иных житейские мелочи закрывали ее истинный облик. Кого-то просто засосала среда, и он ушел. Были и такие, кто не смог совладать собственным фанатизмом и завистью. И еще при жизни Блаватской пытались дискредитировать и ее выдающуюся личность, и ее уникальные способности и труды. А уж после смерти такие «почитатели» уже не останавливались и перед откровенной клеветой. За исключением единиц остальные сотрудники показали узость сознания и не смогли оценить великого подвига Блаватской. Им так и не хватило огня осознать, кто был рядом с ними столь долгие годы и кто предоставил им уникальную возможность возвыситься духом, чтобы дойти до башен Шамбалы. Даже ближайшим не хватило ума осознать, что предоставленная возможность – это еще только возможность, ее еще нужно воплотить в жизнь, но прежде, конечно же, придется пройти испытание. Но когда сознание узко, тогда самое малое испытание заканчивается провалом. Конец примечания. Один из самых выдающихся изобретателей конца XIX и XX веков, американский предприниматель, почетный член Академии наук СССР 1930, автор свыше тысячи изобретений главным образом в различных областях электротехники Томас Эдисон 1847 1931 Незадолго до смерти великий изобретатель так ответил на вопрос репортеров верит ли он в загробную жизнь он ответил единственная форма посмертного существования какую я способен себе представить это опять начать новый земной, жизненный цикл фото обязательство подписанное Томасом Эдисоном при его вступлении в 1878 году в недавно основанное Блаватской теософское общество Великие учителя видели, насколько в конце темного века усилилось и без того сильное притяжение животной природы человека ко всему низменному, сколь ужасающе быстро разлагался человеческий дух. На Гималаях знали, что объединенная мощь стихий, постоянно раздражаемых низменными мыслями человечества, способна потрясти планету до самого основания и в мгновение ока снести с лица Земли бездуховную цивилизацию. Из Теогенезиса узнаем, что с приближением конца XIX века человечества уже не хватало собственных сил для самоспасения. Подобная судьба – гибель цивилизации – Редактор грозила нашему миру в 1899 году, но мир был спасен многими посвященными высокой степени и энергии, собранной из других планет в определенные зоны внутри земных центров и пока удерживающей равновесие. На этот раз темная звезда, Земля, редактор, была спасена, но надолго ли? Как существует братство миров космического пространства, так должно существовать братство нации на Земле, а среди людей должен установиться дух истинного всемирного братства без различия расы, возраста, цвета кожи и веры, чтобы отвратить космическую катастрофу. Теогенезис издательства «Рефлбук. Москва». 1994 год, страница 240.